Фонтан перед гостиницей в кои-то веки заткнулся. Наверное, это было как-то связано с еще не улегшимся жарким ветром. Даже в такой ранний или поздний час людей, снующих туда-сюда, было немало. Я остановилась, глянув на ярко освещенные двери, а потом осмотрела себя. Да уж, и думать нечего. Такое чучело в Беладжо не пустят. Машин на парковке стояла уйма, но все были надежно заперты. Я побрела по рядам, выискивая те немногие, а такие попадаются всегда, даже при современной всеобщей подозрительности, которые оставили незакрытыми. В первых двух не нашлось ничего, кроме красивой бархатной обивки до да мелочевым, как для стаканов. А вот в третьей на полу перед задним сиденьем лежала спортивная сумка. Я заглянула внутрь, Там оказались футболка, спортивные штаны в обтяжку, носки и кроссовки. Судя по запаху пота, этот набор для бега недавно использовали по назначению. Я натянула трико и футболку, а вонючими носками побрезговала. Кроссовки были мне велики, но, учитывая состояние моих ног, оно и к лучшему. Неведомый спортсмен-благодетель оставил мне еще и расческу. Приведение головы в порядок стоило мне выдранных клочьев, но в конце концов я справилась со спутанной шевелюрой, зачесала волосы назад и собрала в конский хвост, оторвав для этой цели полоску отставшей ненужной юбки. Пожалуй, сойдет. Хочется верить. Сделав для пущей убедительности пару кругов трусцой по парковочной площадке и притворяясь изо всех сил, будто наслаждаюсь бегом, хотя каждый шаг отзывался болью в бедных ступнях, Я, правдоподобно вспотев, направилась к освещенному портику. Ливрейные привратники распахнули передо мной стеклянные двери. Я помахала швейцару рукой и вбежала внутрь, не вызвав особой реакции, кроме разве что чуть приподнятых бровей. В холле я остановилась, пытаясь отдышаться, что вовсе не было притворством. — Хорошо, что вы вернулись, мисс, — сказал служащий с милым британским акцентом. — Погода сегодня не для пробежек. Неужели? Я закинула руки за спину и потянулась. Как-то не заметила. Одарив его теплой улыбкой, я углубилась в холл. Большинство конторок портье пустовало. Ночное дежурство несли лишь двое. Казино продолжало свою неустанную работу по опустошению кошельков под электронный писк автоматов и по мелочи. Повернувшись, я двинулась по бесконечной ковровой дорожке к лифтам. Там стоял на дежурстве, одетый в униформу, охранник. Я сделала вид, будто утираю пот со лба, а, поравнявшись со стражем, изобразила лучезарную улыбку и помахала рукой, но он не удостоил меня вниманием. Видимо, по его мнению, ни одна уважающая себя гостиничная проститутка не явилась бы на работу в таком убогом виде. Нажав по памяти кнопку, я привалилась к стене, стараясь не зацикливаться на болячках, список которых грозил невероятно разрастись. Тут тебе и головная боль, и бесчисленные синяки и шишки, и страшная усталость, и нервное напряжение. Последствия того, что я была на волосок от смерти. По большому счету, я нуждалась в недельном отдыхе с посещением СПА-процедур, включая глубокий массаж и лечение горячими камнями. Я уж не говорю о шоколадных обертываниях, это само собой разумеется. Выйдя из лифта, я обнаружила, что этаж совершенно пуст. Длинный тоннель, устланный дорогим ковром, с вереницей запертых дверей. Нигде ни звука. Я прошла по коридору до двери номера, где Кевин с Джонатаном организовали выездное представительство ада на земле. Стоило мне поднять руку, чтобы постучать, Дверь отворилась сама. Прямо семейка Адамс, да и только. «Привет», — сказал Джонатан. Он сидел на кушетке, такой же, каким я увидела его впервые. Худощавый, подтянутый, похожий на офицера в штатском. Черный вязаный свитер с воротником под горло, выглядевший почему-то более официально, чем обычная футболка, брюки карга цвета хаки со множеством карманов, Крепкие башмаки с высокой шнуровкой. «Заходи, Джо!» Он кивнул в сторону кресла. «Присаживайся!» «Я так и сделала. Молча!» Он окинул меня оценивающим взглядом и удивленно приподнял сидеющие брови. «Что, неудачный день?» «Да, хотя бывало и похуже. Но это мало скажет тебе о моей жизни. Судя по виду, пиво тебе не повредит». На угловом столике рядом с ним стояли две бутылки. Я открыла одну и отпила глоток. На мой взгляд, вкус рисковатый, слишком чувствуется хмель, зато холодное и хорошо освежает. «Чудесные синяки и ссадины!» — добродушно заметил Джонатан. «Как вообще дела?» «В порядке? А у тебя?» «Да не жалуюсь!» Глаза его были темны, как глубокий космос — В котором мне светят звезды. Что ж, можно и поболтать. Ты, конечно, понимаешь, что я убью тебя, если ты вздумаешь перейти мне дорогу. Так ведь мне же много не надо. Массаж бы не помешал, скраб с травами. Ну и хотелось бы, конечно, остановить эту круговерть, пока все друг друга не уничтожили. Я откинулась назад и небрежно свесила ногу через подлокотник. После той ночи Джонатан уже не вызывал у меня особого страха. «Взять, например, Джина с меткой демона. Это ведь ты позволил Кевину его выпустить?» Спросила я. Джонатан не стал ни подтверждать, ни опровергать это обвинение. Просто наклонил бутылку с пивом в мою сторону, и я вдруг увидела в ней картины из прошлого того Джина, его порабощение, службу ненавистному господину. А однажды приказ протянуть руку, снять с груди господина обугленную черную метку и поместить на себя. После этого он был на целую вечность заточен в бутылке вместе с врагом, которого не мог победить и которому даже не имел возможности сдаться, вынашивая в себе заразу, бесконечно умирая, без надежды на смерть. Потом эта бутылка была схвачена с полки в подвале ассоциации жрецов в Нью-Йорке, и засунута в карман Кевина. Я увидела, словно изнутри, искаженные, колышущиеся лица Кевина, Джонатана, Дэвида, Льюиса и мое. — Тебя это, может, и не трогает, — отстраненно произнес Джонатан. Но он мой друг, и он умирает. Я не могу его спасти. — Не можешь, — согласился Джин, и я тоже. Вот ведь беда, правда? Он поднес бутылку к губам, Запрокинул я, отпил глоток, не сводя с меня глаз. «Слушай, Джонатан», — вздохнула я, — «хватит играть в эти игры. Чего ты от меня хочешь? Пытаешься испробовать на мне правила троичности? Не советую». Его улыбка сулила мне все мыслимые и немыслимые неприятности. Наверное, неохота чувствовать себя в абсолютном поражении. Перекатывая бутылку между ладоней, я подалась вперед, и заглянула ему прямо в глаза. «Дэвид здесь, в Лас-Вегасе». «Брехня. У тебя нет его бутылки». «Она у кого-то другого. Может быть, у того самого парня, который уже десять лет мучает джинов. У того, которого ты ищешь». «Врешь». «Все возможно». Я демонстративно осушила бутылку с пивом до дна, икнула и спросила. «Ты мне вот что объясни». Почему, когда он был в рабстве у плохого Боба, ты пальцем не пошевелил, чтобы его вызволить? В тот же момент я пожалела, что не могу отмотать пленку назад, но Джин особо не отреагировал. — Ты не вмешивался, — продолжила я, когда плохой Боб отдавал его в распоряжение и в этой Прентис для участия в ее забавах. Вот мне интересно, с какого перепугу ты вдруг задался целью защитить его от меня? «Ты ведь прекрасно знаешь, что уж я-то ему точно ничего плохого не желала и не делала!» Джонатан пожал плечами и отпил из своей бутылки. «Плохого Боба Дэвид ненавидел», — ответил он, так и не сводя с меня глаз. «И в это тоже. А ты?» Он заставил себя сдержаться, но эмоциональный накал был таков, что вокруг заискрился воздух. «С ними я мог иметь дело». Они порабощали лишь его тело, а ты поглотила его целиком. И ты хочешь вернуть все на круги своя? Я поставила бутылку на антикварный столик. Ну, знаешь, большой босс, от меня мало что зависит. Поговори с ним сам. Хотя постой. Ты ведь уже пробовал, когда предложил ему выбирать, и он выбрал меня. Опа! Вот так сюрприз! Мою грудь пронзила острая боль. Аритмия. Джонатан между делом приложился к бутылке. «Каково оно, снова почувствовать себя в старом теле? Все работает нормально?» «Все тип-топ», — ответила я, не желая плакаться, и тут же ощутила еще один, более продолжительный укол. «Но видишь ли, мне нужна твоя помощь». Кто бы мог подумать. «Если тебя хоть сколько-нибудь волнует судьба мальчишки, ты обязан помочь мне забрать у него твою бутылку». «Ты что?» — поднял брови Джонатан. «Решила стать моей новой хозяйкой. Извини, но я служу только одному. Хочешь сказать, что ты еще можешь его использовать? Но ты же сама признаешь, что у него есть дар и целая пропасть энергии, которую он украл?» «Частично». Джин пожал плечами. «Вообще-то, это была его идея, не моя. Я только исполнил приказ. Как говорится...» «В гонца не стреляют». «Да что толку стрелять в тебя?» «Ага, значит, мат готовы действовать. Так тебя следует понимать». Джонатан слегка изменил позу, склонил голову на бок, но по-прежнему впивался в меня взглядом. «Что? Время пришло». «Они убьют его», — тихо шепнула я. «Сам ведь знаешь. Поняв, что альтернативы нет, они сделают это без колебаний».